Глава девятая Проснулась я от веселого щебета моей птички. Она звонко щебетала, сидя на одеяле возле Кирилла. Его голос звучал по-прежнему глухо, но уже не так хрипло. И, конечно же, я прислушалась к их разговору, тем более, что говорили они обо мне. Ты знаешь, папочка, я теперь учусь разговаривать на чужом языке. Уже могу песенку спеть и спросить, как тебя зовут. Меня мама учит. Лучше бы она тебя на русском языке читать научила. Так я уже умею. Правда, правда. Очень медленно, по слогам, но умею. Буквы еще не все помню, но у меня все получается. Еще я скоро научусь играть на пианино. Мы с мамочкой его на помойке нашли. Долго мыли, чистили, красили. А теперь уже играем. Мама не умеет играть на пианино. Уже почти умеет. Она вместе со мной учится. Мы посмотрели в ноуте, где можно купить ноты, попросили, и нам дяденька привез их. Они совсем новые, и у нас скоро начнет все получаться. Ты не волнуйся, папочка. Если ты захочешь, мама тебя научит и на пианино играть, и на чужом языке разговаривать. А как только ты совсем поправишься, мы тебя с собой на скалодром возьмем. Там знаешь, как интересно. Я уже высоко умею залезать. Почти до потолка. А некоторые ребята даже по потолку могут ходить. А почему ты на полу лежишь? У тебя же ноги заработали. Ты сегодня уже встанешь? Я не могу пока сам встать, малыш, но я обязательно попробую, если мама согласится мне помочь. Мама согласится, она же тебя любит-любит. Ты знаешь, как она по ночам плакала, когда у нее руки болели и спина, а она все равно вставала утром и заново начинала тебе помогать. Вась, а бабуля к нам сюда ходит? Нет, не ходит. Она, может, и не знает, где мы сейчас живем. Может, и не знает. У меня, пап, теперь куклы красивые есть. И телефон свой. Но бабушка не звонит, не хочет, наверное. Она от нас еще не отдохнула. Мы как с больницы с мамой вышли, у нее жили. Ну и надоели ей. Вот она еще и не соскучилась. Это тебе мама так сказала? Нет, это бабушка сказала. Как она сказала? Ну, хоть отдохну от вас, тараканы приблудные. «Пап, а мы с мамой что, правда на тараканов похожи?» «Что ты, маленькая, как может солнышко быть похожим на таракана? Солнышко оно на то и солнышко, чтобы радовать всех. Ты моя доченька, а значит вырастешь и станешь не просто симпатичной девушкой, а настоящей красавицей». «Василька, меня никто не искал. В больницу никто не приходил». «А кто?» «Ну, девушка, такая высокая, с черными длинными волосами». светланой зовут такая только один раз приходила когда мы еще крепко спали все ей тетки сказали что надежды нет и она ушла плакала нет она спросила точно нет и все а откуда ты знаешь что она приходила если мы спали все так я наверное не крепко спала и потому видела все опасаясь что разговор дойдет до наших с ней не крепко спала Я поспешила прервать их занимательную беседу. Ребёнок был отправлен умываться и одеваться, а сама я приступила к осмотру дел рук своих. Ну что? Лежал мой супруг ровнёхонько, фингалом светил ярко, распухшим носом сопел почти грозно. Затыкаться, видимо, не собирался. Чем тебе ребенок помешал? Боишься за свои секреты? Да, вдруг она расскажет тебе, где у меня запасные памперсы лежат. Язва. Какая была, такая и осталась. Тебя ничто не изменит. Правильно. Все только еще хуже стало. Теперь я, как и ты, на всю голову стукнутая. Вот отпинаю тебя сейчас, и ничего мне за это не будет. У меня теперь психика нестабильная, мне голову беречь надо. А я вчера из окошка выпала, представляешь? Ты лучше скажи мне, у тебя идеи не появились? Как мы, а точнее я, тебя поднимать буду? Молчишь. Не знаю, что я хотела от него услышать, но точно не тихая, смущённая. «Лен, я в туалет хочу и пить». Грубить и насмехаться мне резко расхотелось. «Может, я смогу с твоей помощью встать?» «Ну, давай попробуем. Только если ничего не получится, не злись». И мы попробовали. Задействовали все, что только можно. Скамеечку, инвалидное кресло, медицинские ходунки... и меня как основное средство передвижения. Сначала я его прямо на матрасе перетащила с горем пополам к дивану, посадила, позволяя его спине опереться. Затем был героический рывок сантиметров на тридцать вверх. Он упирался руками в ходунки, а я, встав за его спиной, обхватила его подмышками. Раз, и мы уже на скамеечке, подставленной в нужное место Василисой. Следующим этапом был диван, а потом и кресло. Все оказалось не так плохо, как я думала. Не зря я по несколько часов в день истязала его массажем. С туалетом и даже с купанием у нас все получилось. Вот только его кровать нам после этого подвига пришлось делить на двоих. Как только я его на нее уложила, так больше уже ничего не смогла. Поздним завтраком нас на ней же кормил ребенок. И вообще, такой завтрак в постель у меня был впервые. Зато бутерброды и чай в этот день были просто божественными. В обед меня хватило еще на один поход в туалет и суп, разогретый в микроволновке. К вечеру мы приноровились к новым жизненным обстоятельствам, и уже на следующий день жизнь начала налаживаться. Над кроватью Кирилла появились дополнительные поручни, и дочка приступила к работе тренера. Массаж и уколы я ему еще делала, кушать и мыться помогала. А вот памперсы к моему огромному облегчению стали историей. К концу недели моему муженьку заметно полегчало. Сил прибавилось. Ложка из рук больше не выпадала. В кресло, ванну и туалет перебирался самостоятельно. Вот только между собой мы почти не разговаривали. И если бы не Василиса, то тишина стояла бы гробовая. Чем мы занимались? Мы с ребенком по-прежнему учились читать, играть на пианино. Разговаривали на французском, готовили, пекли пироги, ходили на скалодром, а он внимательно за нами наблюдал. Как ни предлагали мы ему прогулку, но уговорить прокатиться в кресле в парк так и не смогли. Ответ всегда был один. Как только смогу, выйду на своих ногах. К концу второй недели у нас наконец-то состоялся ночной разговор по душам.